Громкое лязганье зубов в стеклянном ящике, выставленном на тротуаре, заставило было его, не без внутреннего трепета, обратить внимание на ресторан, перед которым упомянутый ящик был выставлен. Но в следующую минуту он обнаружил над соседней дверью электрические буквы вывески «Донтист». Стоя подле двери, ведущей к «Донтисту», огромного роста негр в фантастическом наряде,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 И тут Рудольф увидел, что шагавший впереди прохожий выбросил на ходу листок, также врученный ему неграм. Рудольф поднял листок, посмотрел. Фамилии и адрес дантиста с обычным перечнем протезы, мосты, коронки и краснорещивую посулу безболезненного удаления. «Адепт великого духа приключений»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 Соблазнительные приглашения зубоврачебного кабинета. Быстрому резвому духу приключений редко приходилось манить Рудольфа Штейнера, своего верного почитателя, дважды. Но на этот раз призыв был повторен, и рыцарь поднял перчатку. Рудольф опять повернул назад, медленно прошел мимо стеклянного ящика с лязгающими зубами и негра-гиганта, но листка он не получил. Несмотря на нелепый пестрый наряд, негр держался с достоинством присущим его сородичам, вежливо предлагая карточки одним, других оставляя в покое. Время от времени он выкрикивал что-то громкое и невразумительное, сходное с возгласами трамвайных кондукторов, объявляющих остановки, или с оперным пением. Но он не только оставил Рудольфа без внимания. Молодому человеку даже показалось, что широкое лоснящееся лицо африканца выражало холодное, почти уничтожающее презрение. Взгляд негра словно ужалил Рудольфа. Его сочли недостойным. Чтобы не означали таинственные слова на листке, чернокожий дважды избрал его среди толпы, а теперь, казалось, осудил, как слишком ничтожного умом и духом, чтобы его можно было привлечь загадкой. Встав в стороне от толпы, молодой человек быстрым взглядом окинул здание, в котором, как он решил, скрывалась разгадка тайны. Дом поднимался на высоту пяти этажей. Его полуподвальный этаж занимал небольшой ресторан. На первом этаже, где все было на запоре, по-видимому продавались шляпки или меха. На втором, судя по мигающим электрическим буквам, расположился дантист. На следующем этаже царила Вавилонское многоязычие вывесок, гадалки, портнихи, музыканты и врачи. Еще выше задернутые занавески на окнах и белевшие на подоконниках молочные бутылки заверяли, что здесь область домашних очагов. Завершив обзор, Рудольф взлетел по крутым каменным ступеням, ведущим в дом. Быстро поднявшись покрытым ковром лестницам до третьего этажа, он остановился. Здесь площадка еле освещалась двумя бледными газовыми рожками. Один мерцал где-то далеко в коридоре направо, другой поближе налево. Рудольф глянул влево и в слабом свете рожка увидел зеленую дверь. Мгновение он колебался, но тут же вспомнил оскорбительную насмешку на лице африканского жонглера карточками и, не раздумывая более, шагнул прямо к зеленой двери, И постучал. Секунды, подобные тем, что последовали за его стуком, соразмерны быстрому дыханию истинного приключения, только подумать, что может ожидать его по ту сторону. Игроки за карточным столом, хитрые пройдохи с тонким расчетом, раскладывающие приманки в свои западни, красавица превыше всего, ценящая отвагу и решившая покориться только смельчаку. Опасность, смерть, любовь, разочарование, насмешки — всё может быть ответом на этот безрассудный стук. Изнутри послышался слабый шорох, и дверь медленно приоткрылась. На пороге стояла девушка, еще не достигшая 20 двадцати лет. Она была бледна, еле держалась на ногах, и вдруг выпустила дверную ручку, покачнулась, попыталась найти опору, шаря рукой в воздухе. Рудольф успел подхватить ее и уложил на кушетку с полинялой обивкой, стоявшую у стены. Дверь он закрыл, и при еле мерцавшем свете газового рожка быстро оглядел комнату. Чисто, опрятно, но все говорило о самой крайней нужде. Девушка лежала неподвижно, очевидно, в обмороке. Рудольф озабоченно оглядел комнату в поисках бочки, на которую он мог бы... Нет-нет, не то, это если кто утонет. Он принялся обмахивать девушку своей шляпой, Это доложил Анный эффект. Он задел ее по носу полями своего котелка, и она открыла глаза. И тут наш молодой человек увидел, что ее лицо, несомненно, есть недостающий портрет из его сердечной галереи самых близких. Честные серые глаза, задорный вздернутый носик, каштановые волосы, вьющиеся, какусики душистого горошка. Все это было правильным, заключительным аккордом и венцом всех его удивительных приключений. Но какое же это было худое и бледное личико! Она взглянула на него спокойно, потом улыбнулась. — У меня был обморок, да? — проговорила она слабым голосом. — Хоть с кем могло случиться, будь он на моем месте? Попробуйте не есть три дня, сами убедитесь. — Химмель! — О небо! — воскликнул Рудольф по-немецки, вскакивая с места. — Ждите меня, я вернусь мигом. Он бросился к двери и вниз по лестнице. Через двадцать минут он уже снова стоял у зеленой двери, стуча в нее ногой. В руках у него была охапка снеги из бакалейной лавки и ресторана. Все это он выложил на стол. Хлеб, масло, холодное вареное мясо, пирожные, паштет, маслины, устрицы, жареного цыпленка, одну бутылку с молоком и одну с чаем, горячим как огонь. «Смешно!» «Нелепо устраивать голодовки!» — заговорил Рудольф громко с нарочитой строгостью. «Раз и навсегда прекратите такого рода пари! Ужин готов!» Он помог ей сесть за стол и спросил. «Чашка для чая имеется?» «На полке у окна». Когда Рудольф вернулся с чашкой, девушка, блестя глазами, уже принялась за крупную маслину, которую успела извлечь из пакета, с безошибочным женским инстинктом угадав его содержимое. Рудольф, смеясь, отобрал маслину и налил полную чашку молока. — Сперва выпейте это, — распорядился он. — Потом чай и крылышко цыпленка. Маслину получите завтра, если будете умницей. А теперь, если разрешите быть вашим гостем, приступим к ужину. Он пододвинул к столу второй стул. Отчая глаза у девушки оживились, лицо чуть порозовело, она ела с изысканной жадностью, как изголодавшийся дикий зверек. Присутствие в комнате постороннего молодого человека и предложенная им помощь она, оказалась рассматривала как нечто само собой разумеющееся. Не потому, что мало придавало значение условностям, а потому, что естественное, заложенное в человеке природой чувство голода дало ей право на время забыть об искусственном и условном. Однако постепенно, по мере того, как восстанавливались ее силы и самочувствия, с ними вместе вернулись и все привычные маленькие условности. Она рассказала ему свою нехитрую историю.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 Закурив, он вышел на улицу, застегнул пальто на все пуговицы, сдвинул шляпу на затылок и заявил решительно, обращаясь к ближайшему уличному фонарю, «Все равно, я верю, что сам перст судьбы указал мне дорогу к той, кто мне нужен». И этот вывод, учитывая вышеописанные обстоятельства, безусловно позволяет причислить Рудольфа Штейнера к истинным последователям романтики и приключения.